На аванпостах. Кое-что о желании умереть. Двое мужчин сидели за столом и разговаривали. Одним из собеседников был крупный политический деятель, губернатор штата. Шел 1861 год. Губернатор уже прославился умом и настойчивостью, с которыми он руководил силами и ресурсами своего штата на службе Союзу. «Что? Вы?» – удивленно спросил губернатор. Вам действительно так хочется отправиться в действующую армию? Конечно, канонады и бой барабанов могли поменять ваше убеждение. Понятно, что в создавшихся обстоятельствах мне не следует быть слишком разборчивым, но в его словах была слышна ирония. Вы не забыли, что в таком случае следует принести присягу верности? Я не изменяю своим убеждениям и не меняю пристрастий, произнес его собеседник спокойно. «Хотя мои симпатии принадлежат югу, как вы только что изволили мне напомнить, я никогда не сомневался, что север вправе поступать так, как он поступает. Я южанин по месту рождения и по своим ощущениям, но в делах серьезных я привык действовать так, как подсказывает мне разум, а не тем, что шепчут чувства». Губернатор, казалось, отрешился от происходящего и задумчиво стучал карандашом по столу. Он ничего не ответил. Через некоторое время он нарушил молчание и произнес «Сколько людей, столько и характеров. Допустим, люди, подобные описанному вами типу, существуют. Теоретически. Сомневаюсь, что вы один из них. Я вас знаю уже давно и, прошу извинить, вы другой. Из этого следует, что мне отказано. Вы почти убедили меня, что ваши симпатии к южанам не могут быть препятствием в военной службе. Тем не менее, да». Это отказ. Я не сомневаюсь в вашей честности. Я знаю, что при вашей энергии, уме и, конечно, при специальной подготовке вы будете превосходным офицером. Вы сказали, разум говорит вам о справедливости дела Союза. Но я предпочитаю тех, кто принял его сердцем. На смерть люди идут с сердцем, а не с разумом. Тогда вот что, произнес младший из собеседников с усмешкой, в которой было больше горечи, чем теплоты. Честно сказать, я не хотел говорить об этом, но... Кто-то из полководцев прошлого дал простой совет, как стать хорошим солдатом. Всегда прилагай максимум усилий, чтобы тебя убили. С этой целью я и собираюсь на войну. Я не патриот, это правда. Но я хочу, чтобы меня убили. Губернатор пристально посмотрел на него. И чем дольше он на него смотрел, тем холоднее, и отстранен не его взгляд. — Есть куда более простой и действенный способ, — наконец произнес он. — В моей семье, сэр, поступать так не принято. Таков был ответ. Никто из Армстедов не делал этого. Повисла долгая тягостная пауза. И тот, и другой избегали глядеть друг на друга. Наконец губернатор оторвал взгляд от карандаша, который продолжал выбивать дробь, и произнес. — Кто она? — Моя жена. Губернатор отбросил карандаш на стол, поднялся и два или три раза пересек комнату. Затем он повернулся к Армстеду, который также встал на ноги, посмотрел на него еще более холодно, чем прежде, и сказал «Но этот мужчина...» «Не будет ли лучше, если страна потеряет его, а не вас?» «Или, может быть, Армстеды считают, что погибнуть должен обязательно кто-нибудь из них?» Армстеды наверняка испытали глубокое потрясение. Лицо молодого человека вспыхнуло, затем побледнело, но он сумел взять себя в руки. «Мне неизвестно, кто этот мужчина», — глухо произнес он. «Простите меня», — сказал губернатор, и раскаяние в его словах было даже меньше, чем обычно принято. После краткого раздумья он добавил. «Завтра отошлю ваши документы в штаб 10-й пехотной дивизии. Он находится сейчас в нашу ли штат Теннесси». — Вам будет присвоено звание капитана. Доброй ночи. — Спокойной ночи, сэр. Благодарю вас. Оставшись в одиночестве, губернатор какое-то время стоял безмолвно, склонившись над столом, затем тяжело вздохнул и передернул плечами, как будто сбрасывая с плеч непосильную ношу. — Мерзкое дело, — произнес он вслух. Присев к письменному столу, Стоявшему подле зажженного камина, он протянул руку и взял одну из книг из стопки на столе и без интереса открыл. Его глаза уперлись в предложение, когда Господь заставлял неверную жену врать мужу, оправдывая собственные грехи, он сумел одарить мужчину глупостью ей верить. Он перевернул книгу и взглянул на заглавие, поморщился и швырнул ее в огонь. Как сказать то, что хочется услышать? Неприятель, разбитый в двухдневной битве на подступах к Питтсбургу, угрюмо отступил к Каринфу, откуда прежде и появился. Чтобы продемонстрировать некомпетентность Гранта, чья армия была спасена от полного разгрома и массовой сдачи в плен лишь энергии и профессиональной выучкой солдат Бойла, он был освобожден от командования. Тем не менее главенство передали не отличившемуся Бойлу, а Хеллику, скорее теоретику, нежели боевому командиру-практику, человеку вялому, безинициативному и нерешительному. Войска, которыми он командовал, по его приказу всегда находились в состоянии полной боевой готовности. Они разворачивались в боевую цепь, чтобы противостоять наступающему противнику, который не наступал. Рыли в полный профиль окопы, нацеливаясь против вражеских колонн, которые никогда не появлялись» совершали обходные маневры по 30 миль к ряду через леса и болота, заходя во фланг противнику, который исчезал будто по мановению волшебства, подобно тому, как с первым криком петуха на рассвете исчезает привидение. Это была очень шумная кампания, состоявшая из бесконечных рекогносцировок и контрмаршей, обманных маневров и противоречивых приказов. На неделе торжественный фарс приковал внимание, соблазняя выдающихся политиков из числа штатских покрасоваться в полной безопасности на фоне ужасов войны. Среди визитеров оказался и наш друг-губернатор. В штаб-квартире армии и в лагерях частей, сформированных в его штате, он был знаковой фигурой. В сопровождении неизменной свиты из нескольких помощников он живописно скакал на лошади, безупречно одетый, в лихо заломленной шелковой шляпе. Перепачканные глиной солдаты, опершись на лопаты, смотрели на них, когда они торжественно проплывали мимо и бронились им вслед. И эта брань, лучше иных слов, свидетельствовала о полной их неуместности на фоне суровой боевой работы. «Я думаю, губернатор», — сказал генерал Мастерсон, непринужденно горцой на лошади в своей любимой позе, перекинув одну ногу через луку седла. «Я думаю, что если бы я был губернатором, то не поехал бы дальше в том же направлении. Там впереди у нас нет никого, кроме небольшого передового охранения. На всякий случай я приказал положить в седельные сумки пистолеты. Если стрелки не смогут отогнать врага прочь, этот пустяк нам поможет. А мы уж точно тогда сдохнем не от скуки». Трудно было ожидать, что тяжеловесный армейский юмор придется по душе губернатору, но тот против ожидания отреагировал совершенно спокойно. «Понимаю», — ответил он, — «но дело в том, что среди этих солдат есть мои земляки. Они служат в той самой роте десятого полка, что находится на аванпостах. Ею командует капитан Армстед. Я хотел бы с ним повидаться, если вы не возражаете». «Он хороший офицер, но впереди густые заросли, и я бы все же посоветовал вам оставить лошадь здесь, да и...» Тут он красноречиво посмотрел на костюм губернатора. «Вообще, ваш наряд...» Тем не менее, дальше губернатор пошел пешком в одиночестве. Полчаса он продирался через заросли, поминутно спотыкаясь об ухабы и цепляясь за корни деревьев, пока, наконец, не выбрался на открытую и относительно ровную поверхность. Здесь он обнаружил взвод солдат-пехотинцев. Они отдыхали, расположившись рядом со сложенными в пирамиду ружьями. Люди были настороже и готовы в любой момент были взяться за оружие. Никто не снял обмундирование и амуниции. Ремни, портупеи, подсумки с патронами были на месте. Некоторые лежали на сухой траве и спали. Другие группами по несколько человек сидели то тут, то там и лениво переговаривались. Кто-то играл в карты, но любому достаточно было протянуть руку, чтобы взять винтовку. На взгляд человека штатского, увиденное, можно было принять за безопасность, расслабленность и индифферентность. Взгляд солдата, напротив, отметил бы собранность и готовность к бою. На некотором расстоянии, на поваленном дереве, сидел офицер в потрепанном и выцветшем мундире. Он давно приметил визитера, к которому, отделившись от одной из групп, подошел сержант. — Я хотел бы видеть капитана Армстеда, — произнес губернатор. Сержант коротко, но пристально взглянул на него, ничего не сказал, а только движением головы указал на офицера. Затем, взяв ружье из пирамиды, в сопровождении гостя подошел к человеку в офицерском мундире. «Этот человек хотел вас видеть, сэр», — сказал сержант и отдал честь. Офицер встал на ноги и выпрямился. Лишь острым взглядом голубых глаз он напоминал прежнего Армстеда. Его волосы, всего несколько месяцев назад такие густые и каштановые, теперь густо посеребрила седина. Лицо, загрубевшее и напряженное, казалось, сильно постарело. Чудовищный шрам синевато-багрового оттенка наискось пересекал лоб, отмечая след сабельного удара. Одна щека была обезображена осколком или пулей. Только так, кто по-настоящему глубоко и истово сочувствовала делу северян, могла назвать теперь его симпатичным. Армстед, капитан, в некотором замешательстве произнес губернатор, протягивая руку. — Вы узнаете меня? — Да, я узнаю вас, сэр. — И приветствую как губернатора моего штата». С этими словами он по-военному четко вскинул правую руку на уровень глаз, ладонь на мгновение замерла у переносицы, а затем вернулась в прежнее положение, вниз, вдоль правого бедра. Военный этикет не предусматривает обязательного рукопожатия. Во всяком случае, капитан дал почувствовать, что не собирается пожимать губернатору руку. Последний понял это, но если и испытал удивление или досаду, на лице это не отразилось. «Эта рука подписала приказ о вашем производстве, офицеры, произнес он. «Эта же рука...» — слова повисли в воздухе. Завершить фразу капитану не удалось. Резкий звук винтовочного выстрела разорвал тишину, затем еще и еще и снова стрелял противник. Засвистили пули, одна ударила в ствол дерева поблизости. Солдаты вскочили с земли, но еще до того, когда они осознали происходящее, высокий и чистый голос капитана протяжно выкрикнул «Товс!». Команда в мгновение уничтожила стройную линию из ружей, сложенных в козлы. Затем, сквозь шум и грохот усиливающейся стрельбы, вновь прозвучал сильный и властный напев «Заряжай!». И словно в торе ему раздалось нестройное, но грозное щелканье ружейных затворов солдат, выстроившихся в линию лицом к врагу. Пули невидимого противника теперь летели густо и часто, хотя большинство из них было выпущено неточно и издавало жесткий шелестящий звук, который означал, что они задели за ветви и вращаются в полете. Двоих или троих пули все же настигли, и теперь они лежали на земле, не подавая признаков жизни. Несколько раненых, неуклюже прихрамывая, продирались сквозь заросли прочь от передовой линии. Большинство из них, не мешкая, вершили свой путь с белыми лицами и, стиснув зубы, шли в сторону тыла. Внезапно со стороны противника донесся глубокий, вибрирующий звук летящего снаряда. Он пронесся над головой и завершился разрывом на ближайшей опушке леса, вызвав обвал опадающей листвы. Прорываясь сквозь шум, как бы проплывая сквозь него, подобно мелодии, парящей в воздухе птицы, зазвучал медленный, монотонный, лишенный аспирации голос капитана, выпивающего команды без акцента, без перерыва, словно молитву, что творили предки над урожаем. Солдатам знакома магия этого напева. Она имеет способность подавлять внутренний страх и превращать новичка в испытанного ветерана. Даже человек в штатском, что стоял под деревом и пребывал в состоянии между вдохновением и ужасом, и тот ощутил его очарование и силу. Он очнулся лишь тогда, когда увидел густую цепь стрелков, выкатившуюся из леса на открытое пространство и под воздействием команд, выстроившихся в пологую дугу. В схватке в сердце его не было скорби. Губернатор шел по следам раненого солдата и вслед за ним отважно пробивался сквозь заросли. Одежда его пребывала в полном беспорядке, он был несколько смущен и растерян. За исключением нескольких прозвучавших выстрелов со стороны противника, за его спиной теперь было тихо. Вероятно, враг, неуверенный относительно количества и характера войск, противостоявших ему, теперь накапливал силы для решающего удара. Беглец почувствовал, что у него появился реальный шанс спасти себя на благо государства. Он воззвал проведение поспособствовать ему, но когда перепрыгивал через русло ручья, нога подвернулась, и он повредил лодыжку. Увы, теперь он не мог продолжать свой путь, поскольку был слишком толст, чтобы прыгать на одной ноге. После нескольких шагов, уже более не в состоянии терпеть невыносимую боль, он присел на землю, проклиная собственную неспособность двигаться и войну, которая стала тому причиной. Неподалеку вновь вспыхнула ожесточенная перестрелка, и кругом засвистили пули. Затем раздались два стройных залпа и послышались крики солдат, идущих в атаку. Следом басовито заговорило орудие. Губернатор понял, что солдат Армстеда пытаются окружить, а те ожесточенно сопротивляются. Вскоре с поля боя вновь потянулись раненые. Некоторые шли попарно, а кто и по поддерживая друг друга. Губернатор закричал, прося их о помощи, но они были глухи к его словам и скрылись под подлеске. Тем временем стрельба явно приблизилась, и раненых сменили здоровые. Они двигались твердым шагом, поминутно останавливаясь, перезаряжали ружья и стреляли в сторону противника. Двое или трое из них упали, и, как он мог видеть, остались лежать неподвижно. Впрочем, у одного хватило сил, чтобы предпринять попытку ползти. Его товарищ остановился и мрачно посмотрел на несчастного бедолагу, затем выстрелил и вложил новый патрон в патронник. Во всем этом не было ничего от привычного военного великолепия. Никакого намека на славу. Даже в том бедственном положении, в котором оказался губернатор, он не мог не сопоставить то, чему был свидетелем, с теми великолепными смотрами и парадами, что устраивались в его честь, с блеском мундиров и эполет, музыкой, развивающимися знаменами и торжественным маршем. То, что он видел, было уродливо и вызывало лишь отвращение. Все, что было возвышенного в его душе, восставало и содрогалось от дурного вкуса. Тьфу, бормотал он дрожа, какое скотство! В чем оно, обаяние войны? Где возвышенные чувства? Преданность. Героизм. Где-то рядом. Там, откуда приближался враг, послышался нарочито спокойный распев капитана Армстеда, отдающего команды «Внимание, готовься, целься, огонь!» Нестройный залп немногих винтовок был, однако, отчетливо слышен на фоне общего шума. Затем вновь зазвучал тот же фальцет «Прекратить стрельбу! Назад! Бегом! Марш!» Через минуту досели невидимые, остатки отряда северян прошествовали мимо губернатора. Они двигались редкой цепью и были довольно далеки от него. Замыкал движение их капитан. Губернатор окликнул его по имени, но тот не услышал. Из леса на опушку в великом множестве высыпали солдаты в сером. Они двигались прямо на беспомощного штатского, и тот, собрав остаток сил, попытался подняться. В этот момент капитан обернулся и увидел его. Быстро, но с той же торжественной напевностью зазвучала команда «Солдаты, стой!». Солдаты остановились и, как диктует устав, повернулись лицом к врагу. «В линию, опасность, справа!» и они построились и примкнули штыки к ружьям, и взяли их на изготовку. «Ускоренным маршем! На защиту губернатора своего штата! В атаку! Марш!» Только один солдат не подчинился этой команде, и то только потому, что его свалила пуля. Остальные с боевым кличем бросились в атаку. Капитан был ближе всех к губернатору и успел первым, но почти одновременно с ним подбежал и один из вражеских солдат — Это был человек огромного роста, без фуражки и с бритой, совершенно голой головой. Он наступал на капитана, словно дубиной, вращая над головой винтовкой. Но тому удалось рукой отбить ружье, и хотя рука, скорее всего, у него была сломана, он сумел поразить гиганта саблей в грудь. Тот упал, но тотчас же, как тигр на капитана, налетел другой южанин и повалил на землю, вцепившись обеими руками в горло. При этом офицер с противником упали на губернатора, который вновь попытался подняться, но подоспевший сержант Северянин ударил врага штыком, а затем сумел несколькими ударами руки разомкнуть кисти на шее капитана. Когда офицер сумел подняться, он был уже недосягаем для противника. Солдаты заслонили его и схватились с противником в рукопашную. Хотя их было совсем немного, они сражались отчаянно и отважно, куда решительнее, нежели их более многочисленный противник. Впрочем, врага можно было понять. С обеих сторон почти у всех винтовки были разряжены, а времени, чтобы перезарядить их, ни у кого не было. Но у северян штыки были примкнуты, а у южан нет, и они в лучшем случае могли орудовать своими винтовками, как дубины, или драться руками. Звуки схватки напоминали звуки боя быков. Будто гулко сшибались рога, глухо и сильно сталкивались лбы, слышались надсадные вскрики и храп, возгласы лишенные слов, и особенно отчетливо было слышно, когда в живую плоть вонзался штык и разрывал тело. Капитану, наконец, удалось освободиться — и он бросился в гущу сражения. Левая рука у него беспомощно повисла, но в правой он сжимал полностью заряженный револьвер, и теперь тот сеял смерть, безжалостно выкашивая солдат в сером. Но ряды его подчиненных таяли, и даже примкнутые штыки не могли спасти их. Вскоре их осталось человек пять или шесть, и они встали спина к спине, готовые к последнему бою. Несколько минут, и их бренное существование завершилось бы, Внезапно справа раздались частые выстрелы, и все увидели, как из леса выкатилась линия солдат федеральной армии, а вслед за ними в лесу угадывались и еще солдаты, их было много, и они спешили навстречу южанам. И тогда те, кто недавно бежал в атаку, не обращая внимания на солдат-капитана, развернулись и с удесетеренной энергией инстинктивно бросились на горстку северян, все еще отбивавших натиск южан. В своем натиске они не применяли оружие, да и разве можно было воспользоваться им в такой давке? Они растоптали их, вдавили в землю их искалеченные тела, они ступали по шеям, по лицам, они шли по чужим и по своим, а затем, с измазанными кровью ногами, присоединились к общему бегству. И все кончилось. Великому человеку и честь почину Губернатор наконец пришел в сознание, открыл глаза и в недоумении, глядя на склонившегося над ним человека, попытался восстановить в памяти, что с ним произошло. Наклонившийся к нему был в форме майора. Это был хирург. Люди в гражданском платье, столпившиеся вокруг, представляли администрацию штата. Тревогу на их лицах понять нетрудно. Она была продиктована естественной обеспокоенностью относительно тех должностей, кои они занимали при губернаторе. Особняком держался генерал Мастерсон. Он оживленно разговаривал с другим офицером, жестикулируя рукой зажатой в ней сигарой. Он говорил «Клянусь Богом, это было великолепно! Более великой и красочной схватки я не видел!» О красоте и величии произошедшего красноречиво свидетельствовал аккуратный ряд мертвых тел и другой ряд израненных. Этих было больше, но ну и порядку в нем было меньше. Многие из них были едва одеты, залиты кровью, Почти все стонали. — Как вы себя чувствуете? — спросил хирург. — Не могу найти рану. — Думаю, все в порядке, — ответил пациент и сел. — Вот только лодыжка. Хирург перенес внимание на лодыжку и принялся разрезать ботинок. Внимание всех глаз теперь переместилось на нож. Ботинок был снят, и из штанины выпала сложенная бумага. Пациент поднял ее и небрежно развернул. Это было письмо трехмесячной судя по дате давности. Оно было подписано именем Джулия. Заметив имя, он принялся его читать. В письме не было ничего примечательного, всего лишь признание слабой женщины в грехе, который она совершила, раскаяние неверной жены, оставленной соблазнителем. В схватке письмо выпало из кармана капитана Армстеда, а тот, кто его сейчас читал, поднял и положил его к себе в карман. Прискакал адъютант главнокомандующего и спешился. Чеканя шаг, он приблизился к губернатору и отдал честь. «Сэр», — сказал он, — «сожалею, что вы ранены. Главнокомандующий не знал этого. Он передает вам свое восхищение. Мне предписано передать вам, что в вашу честь на завтра назначен смотр запасного корпуса. Могу добавить, что салон-вагон главнокомандующего в вашем распоряжении, если у вас есть в нем нужда». «Будьте добры передать главнокомандующему, что я глубоко тронут его участием». «Если вы можете подождать несколько минут, я вручу вам более обстоятельный ответ». Он улыбнулся обаятельной улыбкой и обвел доброжелательным взглядом хирурга и своих помощников, и добавил «А сейчас, если допустимо подобные фигуры речи, я в руках моих друзей». Юмор в устах людей великих заразителен. Дружно рассмеялись все, кто окружал губернатора». А где капитан Армстад? спросил губернатор. Интонация была нейтральной. Хирург оторвался от своей работы и молча указал на ближайшее к нему тело в ряду мертвых. Его лицо, как и лица всех мертвецов, было бережно прикрыто. Тело капитана было так близко, что великий человек мог протянуть руку и заглянуть под платок. Но он этого не сделал. Вероятно, побоялся испачкаться кровью.